Глава 13 Феникс задумчиво протянул дух, глядя, как огненный снаряд пролетел сквозь него. Потом немного подумал и констатировал. Бестолковый, Феникс. Кто ж тебе, милочка, сказал, будто привидение можно уничтожить пламенем? Даже магическим. Чтоб ты понимала, я сгусток энергии, определенная разновидность эманаций. Еще бы мечом в меня начала тыкать. Простите, вышел у меня опять какой-то писк. Близость привидения чего-то нервировала ужасно. Вот говорящий кот — нет, чужой мир — нет, а потусторонняя сущность — очень даже да. «Простите, эх, где же вас только Эвентхол находит?» Привидение грустно вздохнуло и двинулось вперед, планируя, видимо, скрыться среди стеллажей с книгами. Так как я стояла на его пути, оно совершенно беспардонно просочилось сквозь меня, будто не заметив преграды. Ощущения, конечно, были те еще. По коже побежали мурашки — а внутри обдало холодом. «Эй, погоди!» Ричард опомнился первым и метнулся вслед за духом. «Ты куда?» «Проверять, все ли адепты вернули книги после изучения. Работа у меня такая. Хожу туда-сюда и фолианты считаю. Надоело до ужаса. Скукотища». «О-о-о! Ты хранитель, что ли?» Кот скорчил мне рожу, намекая, мол, что стоишь, дура, идем за ним». Хранитель с первого дня, как академия возглавил этот чешуйчатый гад. Вызвал меня, сволочь такая, выдернул из-за грани и привязал. Не нравилось ему, видеть лишь что библиотека без присмотра. А я причем? Вообще ни причем. Парил себе в прекрасном месте среди остальных духов, никого не трогал. Нет, пришел, все испортил. Привидение медленно двигалось вдоль полок с книгами. Говорил хранитель сам с собой, такое чувство, что факт нашего присутствия уже выветрилось из его головы. если можно, конечно, рассуждать так о бестелесных субстанциях. А все почему? Почему, я спрашиваю? она вдруг резко повернулась ко мне, уставившись темными провалами глаз. Почему? Ну, раз хочется пообщаться, надо поддержать разговор. Потому что все чешуйчатые, редкостные сволочи. Завершив размышления безапелляционным вердиктом, дух снова поплыл дальше. Догони его и выясни, где книги с заклятиями крови. зашипел Ричард одним прыжком, оказавшись рядом со мной. «Он — хранитель. Точно должен знать. Вот ты и догони. Я его боюсь, если честно». «Что ж ты, бестолочь такая!» — психанул кот. «Это твой единственный шанс на данный момент узнать правду. Неужели самой не хочется выяснить, что было на самом деле?» «Рыжая скотина, конечно, прав. Выяснить нужно. Выяснить и понять, как поступить дальше. Эх, была не была». «Господин хранитель!» Я подобрала полдол длинной юбки и еще одна напасть, а потом устремилась к привидению, которое кстати, успела отлететь достаточно далеко. «Что тебе, Феникс?» «Эм... Как вы поняли? Может, я просто маг?» Привидение снова повернуло свое пугающее лицо и так посмотрело, что, наверное, будь у него взгляд, он бы говорил, «Ты за кого меня принимаешь?» «Феникс, сразу ясно. Твой огонь настоящий. Милейший». — А почему тебя не удивляет сей факт? Конечно же, Ричард не мог остаться в стороне со своим мнением. — Так-то птичек уже лет триста, как нет в нашем мире. — Да? — Странно. Я их хорошо помню. Не знал, не знал. И куда делись? — Так вымерли все? Кот с разбегу мягко прыгнул на один из стеллажей и теперь шел прямо по полке с книгами. — Кто вымерли? Фениксы? — Невозможно. Дух категорично рубанул призрачной рукой по воздуху. «Говорю тебе, погибла сначала принцесса, потом братец, и все, конец истории». «Ерунда», — привидение начало раздражаться. «Настоящий огонь невозможно затушить. Он есть суть каждого феникса. Значит, птички, как ты их называешь, придумали хитрую комбинацию и сохранили хотя бы одну искру». «Да как? Неужто маги не пронюхали бы? Или драконы? Или еще какие-то? но ну, то есть существа?» «Слушай, прекрати его нервировать. Я ухватила кота за шиворот, а потом с с полки прижала к боку. На кой чёрт ты привидение бесишь? Не хочет он верить, что Феникс умерли? Да и ладно. Сейчас клинанёт его, и всё. Знаешь, как они сильной зелёной слизью плюются? — Богиня, где ты набралась подобной гадости? Духи ничем не плюются. Ричард пыхтел, дрыгал ногами и пытался всячески вывернуться из-под моей руки, но я упорно со всей силы прижимала это весьма даже немаленькое тело. В фильмах так показывали. Летает себе, летает привидение. А потом, как харкнет тебе в лицо противной субстанции, заморозить может. И еще... Я так увлеклась спором с котом, что не заметила предмет нашего разговора, который остановился и теперь с интересом слушал мои рассказы. «Что такое фильмы?» Дух, немного склонив голову на бок, внимательно рассматривая нас Ричардом провалами глаз. «Ну, это... черт, как объяснить-то? Картинка, в которой двигаются люди, по сюжету, есть сюжет, и вот они его изображают. Могут любовь, могут ужасы всякие». «Потрясающе! А зачем духом плеваться?» Хранителю было так любопытно, что даже туманное лицо выражало крайнюю степень интереса. «Не знаю, вам виднее, вы же дух». Я поправила брыкающегося, будто кот, а осёл какой-то, Ричарда. Ты откуда вообще сама взялась? Хранитель отвлёкся от моего напарника и сосредоточил своё внимание на мне, а я, знаете ли, сильно нервничаю, когда мутная посторонняя субстанция таращится, будто сожрать хочет. — С другого мира она, соседнего, без магического буркнул недовольный столь хамским отношением к его рыжей персоне кот. Потом со всей силы цапнул меня острыми зубами за руку, и, пользуясь эффектом неожиданности, вырвался все-таки из плена. «Ух ты!» – хранитель метнулся ко мне со смазанным пятном. Мгновение, и нас уже не разделяет расстояние. Он оказался так близко от меня, что внутри снова разлился холод. Дух провел лицом рядом с моими волосами, будто нюхал их. «Да, оттуда, чувствую». Я почувствовала себя, нет, не прекрасной розой, ароматом которой наслаждается романтичный юноша. Протухшей скумбрией я себя почувствовала, потому что привидение скривилось так, будто я не пахну, а воняю. Это что за миазма моего мира интересно если бестелесного духа от него корежит? Так, и оттуда. Это что-то меняет? Абсолютно ничего не меняет, но очень много значит. Привидение хитренько улыбнулось, клянусь, в полном смысле слова расплылось хихидной усмешкой. Это зачем вообще пришла, Феникс? <м> я покосилась на реу да что делать то можно говорить правду или лучше соврать не пытайся лукавить по моему лицу что ли прочел мысли духи тем более хранители духи чувствуют ложь, особенно ту которая касается их территории. Ты в библиотеке значит привело дело связанное с книгами договори да чего уж там кот недовольно фуркнул попутно приводя в порядок свою разлохмаченную борьбой за свободу шерсть видите ли «Уважаемый Хранитель, мне нужно заглядеть о крови». О -о -о -о. Привидение немного сдало назад. «Слава Богу, а то слишком сильная близость немного нервировала». «Интересно. Зачем?» «Подожди, дай угадаю. Ты хочешь вспомнить, верно?» «Предполагаю, твой разум – чистый лист. Имею в виду, что касается сути. Скорее всего, ты не понимаешь, почему оказалась Фениксом на самом деле». «Помнишь все годы, прожитые в другом мире, но ни капли о жизни в этом, правильно?» Мы с Ричардом переглянулись, эфмерная хитрая бестия явно что-то знает. Дух застыл, глядя на меня с любопытством, поэтому пришлось кивнуть. «Чудно!» Хранитель с таким восторгом протянул последнюю букву, что невольно закралось подозрение, он не просто понимает больше, чем говорит, но и предполагает, к чему приведет факт наличия у меня опасных заклятий. «Ты знаешь, Феникс, а я дам тебе то, что ты хочешь». Только дух закончил фразу, как тут же испарился. Вот он был, а вот его нет. Правда, буквально через мгновение, пока я ошалела-крутила головой, возник снова. В его руках была скромненькая, тоненькая тетрадочка. Я бы даже не рискнула ее назвать книгой. «Это что?» Вопрос вырвался непроизвольно, просто в моих ожиданиях представлялся толстый, огромный фолиант под переплетом из кожи летающего единорога. Ну или нечто подобное. А тут слишком скромненько. «Это моя несообразительная птичка. Самые сильные заклятия крови. Дневник принца. Его эксперименты. Никто столь сильно не увлекался магией настоящей сути, как твой пра-пра-пра, хотя, может, вовсе и не пра. Пусть будет просто твой родственник. Принц Рахар. Повелитель фениксов. Тот самый, который по нелепому рассказу твоего шерстяного друга, якобы погиб сам и уничтожил всех родичей». «Не «Якобы, а погиб, — Ричард насупился». И я не шерстяной. Так, и здесь есть то заклятие, которое поможет мне вспомнить все? Я протянула руку в сторону духа ладонью вверх, в ожидании, что она даст книгу. Да, видишь ли, Р Рахар много экспериментировал. Умный был парень. Один из самых сообразительных, что я знал. Погоди. Кот сразу же среагировал, даже дуться перестал. Как это знал? Ты был лично знаком с принцем фениксов? Не только с ним. Многих сильных магов встретилось на моем жизненном пути, пока пока не пришло забвение. Эббентхолл не дал насладиться покоем. Привидение вложило сборник заклятий в мою руку. «Тебе, девочка, нужен огненный цветок, так называется. Найди его и используй, а мне пора, иначе не успею просмотреть все книги». Совершенно беззвучно дух снова испарился в воздухе, оставив нас с Ричардом в легком недоумении. Если он знал фениксов, а было это, получается, более трехста лет назад, очень интересно, кем призрак являлся до своей смерти. Явно не крестьянином и не ремесленником. Ужасно хотелось спросить его подробнее, но в воздухе лишь осталось легкое колебание, похоже на марево в жаркий день. Можно даже не пытаться его теперь найти. Кот озвучил мои мысли. Интриган. Специально закинул нам мыслишку и сбежал. Надо поспрашивать, кого ректор назначил хранителем. Тебе, естественно, поспрашивать. И заметь, его совсем не удивил факт наличия говорящего кота. Вообще, тобой он заинтересовался, а мной нет. Ой, не прост этот тип. Совсем не прост. Я с размышлениями Ричарда была согласна. Слишком уж взбодрил привидение тот факт, что я Феникс, причем еще и попаданка. Он однозначно углядел в этом нечто важное. И книгу с заклятиями сам отдал. Мы-то думали, придется тайком выносить, а тут прям на, сбирай твори, что хочешь. Ох, как бы не привели мои действия к непоправимым последствиям. Мало того, я и сама могу вляпаться на ровном месте. А уж если с подачи какого-нибудь древней потусторонней сущности имеющей свои планы, так и подавно. Однако, как ни крути, желание выяснить правду было гораздо сильнее опасений разнести половину мира к чертям. Ну, это я, конечно, совсем уж утрирую. Хотя...